Глава 16. Ася. Спальня. Это не спальня, а произведение искусства. Отдельная ниша для кровати с воздушными шторами, арочные окна, потолок, драпированный тканью, диван с множеством подушек, туалетный столик с подсветкой, ковер на полу. Все это в нежных, светлых и бежевых тонах. Я бы, конечно, восхитилась дизайном, если бы это не был дом, в котором живет жена и сын барона. Падаю на кровати, смотрю в потолок. Я отказываюсь что-либо соображать. Не понимаю. Сюр какой-то. Я даже могу понять его желание завести любовницу. Неудивительно, настоящие верные мужчины – это миф. Но поселить меня в одном доме с семьей? Объясните мне кто-нибудь мать вашу, что происходит? Может, он многоженец? Привел в дом младшую жену? То-то смотрю старшая, довольная. Шведская семья – не извращенцы? Бред. Боже, какой это бред. Одна мысль хуже другой, но хуже всего на душе. Нет, я понимаю, что у взрослого состоявшегося мужчины должно быть прошлое. Какое бы оно ни было, его можно принять. Но прошлое, не настоящее. Хорошо. Допустим, я все неправильно понимаю. Ну, дура, что с меня взять? Нафантазировала себе, что меня хочет сам барон, кто бы он ни был. Поигрался мужик от скуки, пока прятался у меня дома. Но зачем ему тогда меня спасать, заботиться, говорить с Денисом, представляясь моим мужчиной? Зачем? Соскакиваю с кровати, не могу просто лежать. Во мне все кипит. Подхожу к окну, смотрю на заснеженный двор. Вдали, возле ворот, Баро садится в тот же агрессивный внедорожник вместе с Ливаном и покидает дом. Кто ты такой, чёрт возьми? Домой хочу. Хочу прежнюю спокойную жизнь. Зажмуриваю глаза сильно, до боли. Открываю. Все на месте. Я в реальности, в очень больной реальности. Иду в ванную. Тут тоже не комната, а сказка. Угловая ванная, похожая на джакузи. Душевая кабина из темного стекла. Краны блестят, кафель с золотым рисунком. Белые полотенца с вышивкой. Баночки, бутылочки, крема, шампуни, гели. И еще много косметики одной марки. Как интересно. Любимая косметика его жены? Еле сдерживаю себя, чтобы не швырнуть одну из стеклянных баночек в зеркало. Но это не мои вещи, чтобы так вероломно их портить. Умываясь холодной водой, смотрю на себя в зеркало. В дверь стучат. Не хочу никого видеть. Но это не мой дом и не моя комната, чтобы прятаться здесь, как ребенок. Быстро вытираюсь и выхожу. Да, войдите. В комнату заходит Амалия с большой термокружкой. и белым тоненьким ноутбуком в другой руке. Осматриваю ее уже более внимательно. Симпатичная, статная, ухоженная, чересчур худая, но сейчас так модно, наверное. Круги под глазами словно не выспалась. С таким мужем спокойно не уснешь. «Давай перейдем на «ты», — предлагает она, опуская ноутбук на туалетный столик. Киваю. Поражает ее терпение и доброжелательность. Я не знаю, что напел ей баро, но если бы мой муж притащил в наш дом девицу, я бы вырвала ей волосы. Вот чай на травах. Выпей. Хороший натуральный детокс. Протягивает мне кружку, пахнет травами. От обеда я, конечно, зря отказалась. Желудок урчит. Я не завтракала. Но сегодняшний обед не вызвал аппетит. Спасибо. Отставляю кружку на столик. Горячий я потом выпью. Мне неуютно рядом с ней. Я не знаю, что говорить. В какой-то мере одолевает чувство вины. Я целовалась с ее мужем. Он шлепал меня, трогал. Ася, ты не стесняйся. Чувствуй себя как дома. Я понимаю твою скованность. Просто выдохни. Хочешь, покажу тебе дом? Легко сказать, выдохни. Может, позже? Амалия снова улыбается, такая жизнерадостная. Ну где-то же есть подвох. «Давай присядем», — указывает на диван. «Ладно, сажусь». Женщина берет ноутбук и садится рядом со мной, очень близко, касаясь моего плеча своим, словно мы близкие подруги. Как я попала в такую ситуацию? Может, у них так принято? Свободные отношения? В нашем развращенном мире может быть все, что угодно. Бару сказал, что весь твой гардероб пришел в негодность. «У меня сеть магазинов одежды». Она открывает сайт с женской одеждой. «Я не знаю твоих вкусов. Сегодня я выбрала для тебя одежду, но, думаю, любая девушка хочет сделать это сама», — усмехается женщина. «Она еще и одежду для меня выбирала. Вот этот очень понравившийся мне лук выбрала жена Баро. Старшая жена одевает младшую. Пристрелите меня кто-нибудь». «Вот тут белье, указывает мышкой. «Тут обувь, а тут платье». «Ну и так далее». У нас очень удобный интерфейс. Можешь кидать все, что понравилось, в корзину. Завтра утром это привезут. На вечер я принесу тебе домашнее платье. Не переживай, оно новое. Одно одном Амалия была права. Мне нужно что-то носить. И лучше носить новую одежду, чем вещи жены Баро. Но это снова траты на меня, которые обязывают. «Кто я?» Немного агрессивно спрашиваю у Амалии. Нервы не выдерживают. «В каком смысле?» Рассматривает меня, глаза у этой женщины такие же пронзительные, как у ее мужа. Словно смотрит в самую душу. «Что сказал Баро? Зачем я здесь?» «Нет, я не собираюсь перед ней каяться. Я хочу понять, что происходит». «Ты девушка, которая нуждается в защите. Здесь ты в безопасности». «И много девушек он спасает?» «Язвлю. Ничего не могу с собой поделать». Ирония — моя защитная реакция. Никого. Никого он не спасает, Ася. Скорее, наоборот. Ты исключение. А значит, не безразлично Баро. Научись принимать то, что он дает. Это ценный подарок. Я благодарна, но... Амалия возводит культ мужчины. Она говорит о нем как о Боге, с фанатизмом. И это ненормально. Мужчина и женщина должны быть равны. Хмурюсь. Не знаю, что ответить, иначе нагрублю хозяйки дома. «Ты так легко меня воспринимаешь?» Это... Выдыхаю я. Мои ценности в данный момент отличаются от общепринятых. Случился переломный момент, и я начала воспринимать жизнь по-другому. Это сложно объяснить. Не нужно прятаться под маски и иронизировать. Я желаю тебе только добра. Я не супруга Баро. Я мать его сына. Остальное он должен объяснить тебе сам». Ее голос становится категоричным и жестким. Женщина встает с дивана, оставляя мне ноутбук. «Выпей, пожалуйста, чай, выбери себе одежду и спускайся вниз. Я покажу тебе дом и накормлю». Амалия разворачивается и покидает комнату, прикрывая за собой дверь. «А я уже ничего не понимаю. Не жена? Да неважно, есть ли у них штампы в паспортах или нет». Они живут в одном доме, у них ребенок. Бывшая жена. В висках пульсирует, нарастает головная боль. Откидываю голову на спинку дивана, дышу глубже. Обращаю внимание на открытый ноутбук. Хороший магазин, качественная одежда. Нет ярких кислотных расцветок и темных тоже нет. Преобладают постельные тона. Нет. Отодвигаю от себя ноутбук, это абсурд какой-то. Не буду я ничего выбирать. Не за их счет. Беру кружку с чаем, делаю глоток. Какие-то травы, но не противно. Выпиваю чай. Надеюсь, меня не отравят. В сон клонит. Сама не замечаю, как засыпаю, сворачиваюсь на диване. Просыпаюсь и в первые минуты еще не соображаю, что происходит. Осматриваю полумрачную комнату. Уже стемнело. В чае явно что-то было. Никогда так быстро не засыпала. Сажусь на диване и понимаю, что укрыты белым пушистым пледом. Кружки на столике нет. а маля обо мне позаботилась? Это выше моего понимания. Чувствую себя, как ни странно, хорошо. Голова ясная и жутко хочется кушать. Поднимаюсь с дивана, бреду в ванную. Подсветка здесь красивая. Неоновый свет струится по полу. Боже, даже не представляю, сколько денег вложено в этот дом. Умываюсь. Расчёсываю, смотрю на себя в зеркало, немного заспанная. Выхожу в коридор, тишина. Несколько дверей, одна из них приоткрыта. Заглядываю из любопытства. Большая спальня в тёмных тонах. Огромная кровать. Большое кожаное кресло возле окна с тяжелыми шторами. Необычные светильники, похожие на факелы. Резная мебель. Из ванной выходит домработница с ведром в руках. Быстро сбегаю вниз по лестнице. гостиный яркий свет. Бадди спит возле камина. Давид что-то читает вслух на английском, сидя на диване. Амалия возле окна. Смотрит куда-то вдаль, кутаясь в белый палантин. Я уже более спокойна к этой женщине. Нет, меня по-прежнему шокирует ее наличие. Но женщина не виновата, что она есть. Я зла на барона. И разочарована. Мне совсем не нравится то, что я чувствую, потому что это ревность. Видимо, моя неадекватная часть уже нафантазировала себе, что я одна такая, единственная и уникальная. Меня замечает Бадди. Он соскакивает с места и несется, сломя голову. Прыгает, лежит руку, требуя внимания. Обнимаю его, глажу. Ася, Амалия идет ко мне, снова улыбаясь. Сейчас мне почему-то кажется, что эта женщина себе на уме. Она хитрее, чем может показаться на первый взгляд. Боже, как хочется домой. Только дома у меня нет, и там меня ждет смерть. Пойдем на кухню, я тебя покормлю. Отказываться глупо, и я иду. Не могу привыкнуть к величию этого дома. Зачем семье из трех человек столько пространства и пафоса? Кухня тоже впечатляет. Резные шкафы из чистого дерева, узоры на стенах, техника блестит глянцем. Присаживайся. Указывает мне на высокий стул за стойкой, идет к плите. Я надеюсь, ты любишь индейку? Запечённое филе в сливках и греческий салат. Комментирует она, ставя передо мной тарелки, приборы и салфетки. Сок, морс, вода? Морс, если можно. Конечно, можно. Будь раскованней. Ты можешь прийти сюда в любой момент и взять, что хочешь. Можешь готовить сама, если не устраивают мои блюда. С кухней я не дружу. Вздыхаю я. Ну, какие твои годы? Я могу научить. Еду должна готовить близкая женщина. Мать, жена, сестра. Тогда в ней есть польза, душа и гармония. Ну что я могу сказать? Не складывается у меня с душой. Может, поэтому все плохо в личной жизни. Беру вилку, нож, пробую индейку. Вкусно. Я настолько голодна, что кажется, будто ничего вкуснее не ела. А ты, Давид? Давид уже поел. И я ужинаю другими продуктами. Усмехается женщина. «Мне кажется, диета тебе ни к чему. Или это по здоровью?» Осеняет меня. Женщина кивает. Становится неловко. «Не буду тебя смущать. Ужин и спокойно». Амалия выходит из кухни, и я действительно выдыхаю. Бадди сидит рядом и клянчит еду. Скармливаю ему почти половину индейки, сама налегаю на салат. Мою за собой посуду, ставлю на сушилку. Тискую собаку, выглядываю в окно, рассматривая освещенные фонарями двор. В общем, делаю все, что угодно, лишь бы не контактировать с людьми. Вздрагиваю, когда слышу Баро. Кусаю губы. Выглядываю в холл. Голос Баро доносится из гостиной. Он разговаривает с сыном. На цыпочках, словно воровка, крадусь наверх. Бади хулиган, скачет за мной, как слон, привлекая внимание. Не оглядываюсь. Залетаю вместе с собакой в свою комнату и запираюсь. Веду себя как ребенок, но сердце разгоняется. Пульс стучит уже где-то в висках. Я еще не встретилась с этим мужчиной взглядом, а он уже давит на меня своим присутствием. последующий час не нахожу себе места. Хожу из угла в угол. То мне хочется выйти и потребовать у бару ответов, то хочется и вовсе с ним не сталкиваться. Он, в конце концов, ничего мне не обещал, кроме защиты. Да, напрямую не обещал. Но поцелуи... Прикосновение. Я мужчина вашей сестры. Ты же умная девочка, все понимаешь. Видимо, я не так все поняла. Или... Зажмуриваю глаза, пытаясь успокоиться. И вот когда мне удается прийти в себя, ручка двери дёргается. Стук в дверь снова заставляет меня волноваться. Ася, открой. Как всегда, в приказном тоне требует Баро. Глупо не открывать и по-детски прятаться от реальности. Набираю побольше воздуха и открываю.